возвышенный берег Лелии и всю отлогость горы Кувшиновой до вершины ее. Изгибами своими казала эта отлогость, будто зыблица под многочисленным воинством. Он весь виден был с ливонской стороны.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 Исподнее платье стягивало его ноги. Но изменявшие ему по временам, хотя немедленно сдерживаемые ухватки, огонь, разыгрывающийся в глазах его, казалось, говорили, «Острегите мне волосы, сбросьте этого жаворонка с головы, скиньте с меня этот халат».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 По месту им занимаемому и глубокомыслию, осинявшему его приятную наружность, видно было, что в нем пожилого возраста не ждала мудрость, которой, вопреки слоенравной природе, хотят назначить постоянный срок. В глазах его с проницательностью ума спорило, однако ж, беспокойство сильных страстей. Редко сходило с губ его усмешка осуждения.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 Он полагает, что предмет сей до вашей особы касается. «Что это за урод?» — сказал Падкуль, принимая от румармейстера бумагу. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» — произнес крестьянин. «Господи, спаси нас от нечистой силы!» Падкуль посмотрел на него и усмехнулся. Но...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 Не претяся в вере и мирских междоречий пришел я к вам, не никонианцам. дос это учители наши обличили новую веру и вбили в грязь ваших фарисеев. Как видно, вы не рассмотрение и не правды ищете, но победы и одоление. Ваша правда, аки паутиное тканье, прикосновением крыла бездушные мухи, разоряется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 Не мои песни поют, знаешь ли ты это?» Раскольник горько усмехнулся и отвечал «Ешьте мое тело, собаки, кали оно вам по вкусу Ведаем мы, православные, что вера правая И дела добрые погибли на земле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 Да выполните, дельца, чистенько. На эту просьбу, в которую вкрадывалось повеление, отвечал тоненький голосок. потолку еще, Борис, да потолкуй. поворожи да еще накажи. Тебя бы Августом, а не Борисом звать. эко дива, один блин ником им испечь. Ныне времена не те. Послан за одним делом, сделай их пять хорошенько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 Честь имею репортовать Высокоповелительному, высокомощному господину Прощай, Боренька Будь покоен, Майнхерцкинт, мое дитя дорогое Все будет исполнено по-твоему Прощайте, господин Паткуль Большой такой гроз, а? волос Шварц, не правда ли?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 А-а. Идеально, так, отвечали несколько солдат. Да что ж названная кума не жалует к тебе. Спесиво, ребятки, хватьки, молодцы. Позывает меня к себе на Кристины, жду и ныне зова. Как петух на взморье, да где ж мне одному-то? Прикажи,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 Множество семёновцев, выступая вперёд, с досадою в разные голоса. Плохой! В уме ли ты, Самсоныч? У нас, командир, не перемётчик какой, немчура, Якушка, Крой, Брусборд или Умор, а русский боярин, князь Голицын. О, с ним мы умереть готовы.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 Как будто у него тройной череп. А я расскажу вам про одного. То-то разумник, то-то бисерный. Сначала, как услыхал тревогу, так и убрался под пушечку. А потом, знать, бомбардир ударил его банником. Многие. Поднес ему бомбардирскую закуску. А-ха-ха-ха! Карла. Потом... Ускользнул он ко мне в обоз. Лишь кончилась беда, он первый рассказывал, как дело шло, Где кто стоял, что делал, как он пушки брал. Послушать его так уши развесишь, поет и распевает, Как жабарнок над проталинкой. Старый солдат, видно какой-нибудь матушкин сынок Вырос в хлопках да на молоке,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 Это лифлянцы сведены на бумагу. Несколько голосов. Лифлянцы? Статошное ли дело, Карла? А вы, небось, думали, что латышская земля и бог весть, какой огромный край? Вот этого листика для него довольно. А для России надобно листов 100 таких. Хотите ли знать, где Юрьев? Молодой солдат Юрьев, покажи, Самсоныч. Карла, вводя его палец, не тут, вот здесь. О, поймал. Покрой же пальцем-то. Молодой солдат, не невеличек же. А коли ладонь разверну, так чай целый край захвачу. Карла Вестима. Старый солдат, пора бы и ладонь расправить.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 «Солдат, это ты для чего делаешь, Самсоныч?» карла все эти места ищут у вон, за нами они». «Солдат, за нами, вот так славно! А вось мы еще помараем, карла А вот медвежья голова, далее ракобор колывань». «Солдат, имена все русские, а в лифлянтах стоят». карла эка ты башка!»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 многие солдаты вместе стате дело самсоныч ведь мы не не какие карлов полголоса фельдмаршал сидел вчера вечером с князем михайлом да с князем васим алексеевичем отбольским да с Никитой иванович полуэктоовым взяла меня охота подслушать их я и притаился за полою ставки как зайчик за кустом и слышу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 горе Ой, без толков, народ толкает с дороги Карлу. Карла эку тучу надвинула, словно нареченная кума мунномяги. На Смотри, Каспар дамыч выучишь скалозуба русского на свою голову, на беду своей братье имечку шмерца.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 золотым галуном обложенная, искусно сплетенный из васильков. Венок обвивал ее голову, надвинувшись на черные брови, из-под которых сверкали карие глаза, будто насквозь проницавшие. Черные длинные волосы падали космами по плечам. На груди блестела серебряная полушария, на шее ожерелье из корольков. Она была небрежно обернута белую мантию.